После того, как нейф сел, заняли свои места и остальные. Те, кому не досталось стульев, остались стоять. — так заговорил он, — что мы имеем? Ответом было общее молчань. Присутствующие даже избегали встречаться с ним взглядом. — Я хочу услышать ответ на свой вопрос и ознакомиться с планами адекватного ответа на агрессию. Со злостью в голосе проговорил нейф Слишком поздно. «Господин президент», — ответил Разиков, поднявшись со стула, — «что вы имеете в виду?» «Военные действия закончились. Тайвань сдался». Смысл сказанного не сразу дошел до сознания Нейфа. «То есть как это?» — изумленно спросил он. «Вы что, хотите сказать, что пока я шел из овального кабинета суда, КНР захватила Тайвань?» Разиков понурился. Поскольку в результате недавних землетрясений на острове царит разруха и кавардак, Тайвань не смог оказать достойное сопротивление. Прежде чем успели что-либо предпринять, власти Тайваня согласились отказаться от независимости и признать власть Китайской Народной Республики в обмен на помощь в восстановлении острова и прекращении боевых действий. Китайские войска уже оккупировали остров, Тайвань снова стал китайской провинцией. Нейф утратил дар речи. «Все произошло так быстро», — слово взял государственный секретарь. «Мы не можем так просто смириться с этим. но острове есть наши войска», — ему ответил командующий сухопутными силами. «Мы не можем ничего предпринять без официального обращения страны правительства Тайваня. А мы его не получим. Мы уже связались с тайваньским посольством. Они не хотят оказаться между молотом и накованием в виде вооруженных сил Соединенных Штатов и Китая» боясь, что в результате подобного столкновения их остров вообще может прекратить существование. Более того, нами уже получено заявление правительства Тайваня с требованием вывести с острова наши войска. Нейфа бросила в жар. Меньше двух недель у власти, а он же потерял Тайвань, проиграв остров китайцам, он сжал кулаки. Это неприемлемо. Я не потерплю распространения коммунизма, пока его власть власти. — Сэр, — предостерегающе проговорил Разиков. Нейв грохнул кулаком по столу. — Хватит кланяться китайцам! Вы должны остановить их немедленно, сейчас! — Что вы предлагаете, сэр? — Трусливое убийство президента Бишопа. — Это такт беспардонной агрессии не оставляют мне выбора, — Нейв оглядел сидевшего столом и начальников. — Я потребую Конгресса объявления войны. Два часа сорок минут. Наха, префектура Окинава, Япония. Джек терпеть не мог самолеты с их спертым воздухом, неудобными креслами и плачущими детьми. Поэтому он искренне обрадовался, когда шасси лайнера удалили с обетон аэродрома, и через некоторое время его выпустили из чрева железного чудища. Хотя самому себе Джек был вынужден признаться в том, что неприятные ощущения были связаны скорее не с неудобствами, а с воспоминаниями о крушении борта номер один. Даже самолет был того же типа — «Боинг-747». В течение всего полета Джек смотрел на крыло, рядом с которым сидел, внимательно разглядывая каждый шов, каждую заклепку. Наконец-то через три дня после того, как Джек принял решение лететь на Окинаву, Он находится здесь. Путешествие оказалось долгим по нескольким причинам. Ближайший аэропорт находился на Толе, кваджа путь до которого занял у Фатума целый день. И, оказавшись там, Джек не смог сразу улететь из-за отсутствия билетов. Еще полдня ему пришлось провести указы, дожидаясь, пока появится хоть одно свободное место. И вот он здесь... Выйдя из самолета, Джек оказался в зоне таможенного контроля. Из багажа у него был только один рюкзак за плечами. Подойдя к первой попавшейся стойке, он шлепнул на нее свой паспорт. Таможенник жестом попросил его открыть рюкзак. После того, как Джек выполнил это требование, таможенник пролистал паспорт и обратился к нему на английском. — Добро пожаловать на кинаву мистер Киркланд. — Сделайте, пожалуйста, шаг вправо. Выполнив и эту просьбу, Джек оказался рядом со вторым сотрудником таможни, державшим в руках портативный металлоискатель. Вороша вещи Джека, белье и туалетные принадлежности, первый таможник извиняющимся тоном, объяснил «дополнительные меры безопасности в связи с нападением Китая».